Глава десятая. Зичи. Если в Санкт-Петербурге вы гуляете по Невскому проспекту, а избежать такой прогулки здесь так же трудно, как в Венеции, не пройтись по площади Святого Марка, в Неаполе по улице Толедо, в Мадриде по Пуэрто-дель-Соль, у нас по итальянскому бульвару вы наверняка заметите лавку Бегрова, Перед ней вечно стоит толпа любопытных. Люди рассматривают картины, часто в семи-восьмиградусный мороз. Облако отдыхания людей образует здесь как бы постоянный туман, дождавший свободного места перед витриной, когда кто-то из зрителей вдруг и очень кстати вспомнит, что у него есть дела еще в другом конце города, за Ничковым мостом, на Лиговке или по другую сторону реки, на дальнем проспекте Васильевского острова. Вы, конечно, смешав свое дыхание с дыханием толпы, протиснетесь к ней. Но если вы еще не очень привыкли к климату, и суровость его вас еще пугает, уверенно поверните ручку двери и смело войдите в само святилище. Бегграф, молодой человек с приятными манерами, настоящий джентльмен. Даже если вы у него ничего не купите примет вас с превосходной вежливостью и любезно покажет свои богатства. Сам он художник, вполне светский, образованный человек, так что любители искусства входят к нему, как в Париже входят к Дефоржу. Здесь можно полистать альбомы, посмотреть новые гравюры, поговорить на эстетические темы и узнать новости мира искусства. Однажды, когда рассматривал там гилью гравюры, Большая акварель, помещенная в углу на мольберте своими сочными тонами и роскошным видом, решительно привлекла мое внимание, хотя сумерки уже пригасили дневной свет. Часто, однако, картины, в особенности если они действительно хороши, в этот час суток как-то магически фосфорицируют. Кажется, будто они еще на какое-то время задерживают и собирают в себе уходящий свет». Я подошел, оказался перед шедевром, который никак не мог приписать ни одному из известных мне мастеров, и который любой из них подписал бы с гордостью. Это был не Боннингтон, это был не Жан Лами, не Каттермоль, не Жан де Лакруа, не Декан, ни один из тех, кто сумел бы передать силу акварели и богатство масляной живописи. Совершенно новая манера письма — Этого оригинального произведения явилось для меня сюрпризом, открытием. Я открывал неизвестные, нетронутые земли искусства, не уступающие самым прославленным, чьи соки, аромат, вкус были резки но восхитительны. Изображена была флорентийская оргия XVI века. Знатные старцы, заправские развратники, древние осколки былого изящества — заканчивали ужин с молодыми куртизанками. На опустошенном и разгромленном столе поблескивали кувшины, вазы, бонбоньерки, коробки с пряностями, созданные великим Бенвенуто Челлини. Остатки вин искрились рубинами и топазами в графинах и бокалах. Фрукты с еще неувядшими листьями скатились со своих эмалевых подносов. В глубине, за прозрачной кисеёю, сквозь которую просвечили группы лиц, виднелись полузатененные фрески или ковры, буфеты, серванты, зеркала со скульптурными украшениями, рельефно проступали сквозь голубоватую кисею. Широкие парчевые занавесы, сильно собранные в складки, были выписаны в горячих и глубоких тонах, а в переплетающихся сотах потолка, больше угадывались, нежели были видны роскошные позолоченные арабески. По свободе движения, по разнообразию поз, схваченных художником на лету, по смелому ракурсу, по свободному чистому рисунку фигур на акварели, я понял, что передо мною был уверенный, опытный талант живописца, питаемый серьезным трудом. Художник обладал чувством истинной живописи, И под любым углом умела загнуть человеческое тело так, как даже сама модель не сумела бы показать себя с той великой легкостью, которая является уделом только настоящих мастеров. Молодые женщины в легкомысленных, словно растерзанных туалетах, смеясь, запрокидывались назад, показывая свою искусственную веселость куртизанок, или слегка противились выходком старцев, зная про себя, что те безопасны. Под румянами и за их деланным смехом сквозили, однако, усталость, отвращение и скука. Одна, слегка отвернувшись, мечтала, возможно, о своем молодом возлюбленном или о годах своей ранней молодости. Другая, в порыве иронического настроения, будто забрала себе в голову безумную мысль сорвать парик с разратника с трудом стоящего перед ней на коленях в галантной позе давно прошедших времен. Но могущество жестокого металла обуздало и подавляло все эти порывы. По услужливому, полному тайной почтительности их виду было понятно, что женщины такого сорта никогда по-настоящему не считают смешными богатых мужчин, даже если те стары и уродливы. Несмотря на печать старости и разращенности, которые явно чувствовали всех вельможах, может быть, именно из-за стараний их скрыть, старцы обладали еще некой величавостью в своих чересчур элегантных одеждах, которые напоминали великолепные костюмы Витора Карпачо и покрой которых, рассчитанный на юношей, лишался своих чистых линий на разбитых телах, костлявых и отяжелевших членах. В этих подштукатуренных морщинах прочитались глубокие мысли, достойные Макиавелли, и злое удовлетворение пресыщенного старика ценой золота, оскверняющего нежные цветы красоты и молодости. Некоторые из них казались счастливыми, как улитка на розах. Другие своим угрюмым видом являли скорбную печаль изнуренного естества, рухнувшего под тяжестью порока. Все это было превосходно в отношении цвета, выдумки, штриха, мастерства. С легким, но вовремя остановленным намеком на карикатуру, ибо живопись — серьезная вещь, а неподвижная гримаса очень быстро, невыносимо надоедает. В углу этого шедевра значилось странное имя венгерского написания и итальянского звучания «Зичи». Я горячо выразил свое восхищение, а Бегров ответил просто «Да, это Зичи», находя, по-видимому, вполне естественным, что Зичи написал великолепную акварель". Он открыл папку, в которой оказалось много сепий молодого мастера, да таких разных по характеру, таких противоположных друг другу, что их легко можно было принять за произведение кисти разных художников. Прежде всего, это была патетическая и душераздирающая сцена. Бедное семейство, затерянное зимой в степи, несчастная женщина, изнуренная усталостью, промерзшая, пронизываемая ветром, ослепленная снегом, нашла временное и ненадежное укрытие под ледяной глыбой. От сильного холода, за непреодолимым желанием заснуть, что само по себе уже является скорее замерзанием, чем сном. Последовала смерть. Нос заострился, веки конвульсивно сжались, губы, застывшие в момент смерти, отдали последний, мгновенно заледеневший вздох. Около матери вытянулся маленький мертвый ребенок, полузавернутый в лохмоте, поразительно смелым ракурсом, ловко выписанный из головы. Мальчик тринадцати-четырнадцати лет, чья молодая живучая кровь лучше противостояла холоду, беспокоится и суетится вокруг матери. В страхе потерянный он зовет ее, трясет, старается разбудить от упрямого сна, которого он не понимает. Чувствуется, что он никогда не видел, как умирают, и между тем, по его внутреннему испугу, по его тайному ужасу, мы видим... Догадываемся, что он почуял смерть. Скоро уже эта так горячо любимая мать испугает его, как привидение, ее тело превратится для него в труп, а потом все покроет снежный саван. Далее была изображена супруга Дожа Марина Фалеро. С ее мечтательным интересом слушащая, как молодой виртуоз, играет перед ней на цимбалах в богатой венецианской зале, Выходящий на балкон, украшены маленькими колоннами и трелистниками в ломбардском или мавританском стиле. Зити, как Гюстав даре очень остро чувствует эпоху средних веков. Он знает ее архитектуру, мебель, оружие, костюмы, контур. Он воспроизводит все это без изнурительного труда выписывая многочисленные архаические подробности в легкой свободной манере, как если бы модели позировали перед его глазами, или если бы он сам жил с ними в непосредственной близости. Он не стремится, как Доре, к гротескному, фантастическому элементу. С большей охотой он показывает изящество эпохи, избегая все же изображать трубадуров и рыцарские сцены, Третий рисунок совсем сбил меня с толку. Два первых напоминали один, патетическую чувствительность Ари Шефера и октава Тассера, другой Форты Шассерио на тему венецианского мавра, и ни один, ни другой не походили на большую акварель, изображавшую флорентийскую Орью. То, что я теперь увидел перед собою, казалось мне одним из лучших, самых живых, и остроумных рисунков сепей кисти гаварни. Это был офицер, или охотник в Африке, в момент, когда, спеша за своими товарищами, он с самым воинственным хладнокровием выслушал прощальные слова нежной красавицы, которая в трогательной позе плакала и всхлипывала на его плече. Спаги, этот улис, всегда уходящий и привыкший к жалобам Калипсо покинутых на островах, где он служил в гарнизоне, принимал росу слез, как дождь на спину, со скучающим видом, терпеливый, хмуро, стряхивая ногтем мизинца белый пепел с кончика сигареты и подмяв под себя ногу внутрь, как человек, совсем не заботящийся о своей элегантности. Вы не представляете себе всего остроумия, тонкости, и откровенность этого легкого рисунка, сделанного с великолепной уверенностью штриха кончиком кисти на первом попавшемся клочке бумаги. От гаварни я перепрыгнул к фантастическому автору капричос Франсиско в «Свадебную ночь», другой рисунок Зичи. Старик женился на прекрасной бедной девушке и пришел час свадебной ночи муж снимает одно за другой не только одежды, но и некоторые части своего тела. Под снятым париком обнаруживается сияющий лысиный череп. Стеклянный глаз, положенный в стакан с водой, чернеет там, как то самое отверстие в черепе, где в склепе паук плетет свою паутину. Вставная челюсть, брошенная на ночной столик, отвратительно поскрипывает своими поддельными зубами и подражает обнажающим зубы вульгарным ухмылком смерти, что может быть ужаснее этого одинокого смеха, отделенного от головы, освобожденного от узды губ и веселящегося сам собой где-то в углу. Это напомнило мне ужасное видение Эдгара По, зубы его «Береники». Несчастное дитя, новобрачная, думала, что вышла замуж просто за старика, а не за этот живой скелет, и, преодолевая девичий стыд при мысли о старой матери, которая теперь лучше живется, о младшей сестре, спасенной от греха, отступает в страхе перед этим костлявым, более чем созревшим для могилы привидением, протягивающим к ней дрожащие от похоти и дряхлости подагрические руки, Она кинулась к кровати, и сквозь легкое облако ее батистовой рубашки проступают чистые пленительные контуры ее прелестного тела, охваченного стыдливой тенью, которая, однако, не утаивает ни одной из ее прелестей. Вульгарность, которую могла бы при другой манере исполнения содержать мысль о брачной ночи молодой супруги, здесь исчезает за игрой затененных деталей и сильного своеобразного эффекта. Если я прибегаю к аналогиям, чтобы дать представление о неизвестном в Париже художнике, нет, не подумайте, что Зичи — это подражатель, копиист, имитатор. Нет, он гениальная натура, он черпает все в самом себе. Никогда в жизни не встречал он на дорогах искусства, мастеров, на которых, по моему мнению, он походит. Некоторые из этих имен никогда даже не достигали его слуха. «Как же получилось, — говорю Бегрову, — что Зичи ничего не послал на всемирную выставку, что я никогда не видел ни одной его работы, хотя бы в гравюрах, никогда не встречал его картон или рисунков в коллекциях. Видно, ревнивая Россия хранит его в тайне, только для себя самой» и монополизировала этот тонкий, такой новый и своеобразный талант. «Да», — спокойно ответил мне Бегров. — «зичи много работает для двора и для города, его рисунки долго не лежат в моей лавке, и если вам удалось увидеть их здесь сразу несколько, это только случай, просто для них делаются рамы. Флорентийскую ургию уже берут вечером, вы вовремя пришли». Я вышел из магазина и, подобно восхищенному недавним чтением Лафонтену, встречавшему всех вопросом, вы читали Варуха, начинал разговор со всеми вопросом. Знаете ли вы, Зичи? Конечно же, всегда отвечал мне собеседник. И в один прекрасный день господин Львов, директор рисовальной школы, сказал мне. Если вы хотите сами познакомиться с ним, я могу доставить вам это удовольствие. В Санкт-Петербурге есть нечто вроде клуба под названием «Пятничные вечера». Это общество состоит из художников, которые собираются по пятницам, о чем и говорит его название. Клуб этот не имеет постоянного помещения, и каждый из его членов поочередно принимает своих собратьев у себя дома, Когда же список исчерпывается, круг начинает с изного. На длинном столе расставлены колпачки ламп, разложены веленевая бумага или торшон, картины, карандаши, пастель, акварели, сепи, тушь и, как сказал бы господин Скрип, все, что нужно для рисования. У каждого члена общества есть свое место за столом, и он должен за вечер сделать рисунок, набросок, сепью, эскиз и оставить свое произведение в собственность обществу. Продажа этих произведений или разыгрыванием их в лотерее собираются средства в помощь бедствующим художникам или тем из них, кто испытывает временные затруднения. Сигареты и папиросы, так называют сигареты в Санкт-Петербурге, словно стрелы из колчанов, Торчат из расставленных между пепитрами рожков резного дерева или глазурованной глины, и каждый художник, не прерывая работы, берет гаванскую сигару или папиросу, и клубы дыма тотчас обволакивают его пейзаж или фигуру, ходят по кругу стаканы чая с печеньем, небольшими глотками отпивается чай, художники за беседой отдыхают, те, кто не чувствует себя в ударе, ходят, рассматривая работы других и часто возвращаются на свои места под впечатлением увиденного, как бы озаренный внезапным светом. К часу ночи подается легкий ужин, царит самая искренняя сердечность, разговор оживляют споры об искусстве, рассказы о путешествиях, остроумные парадоксы, легкомысленные шутки, вызывающие всеобщий неудержимый смех, устные карикатуры. Более удачные, нежели бывают в комедиях, тайну коих открывает художнику постоянное наблюдение природы. Затем все расходятся, создав каждое хорошее произведение, а иногда и шедевр, и разлегшись от души, что тоже является редчайшим удовольствием. Я очень хотел бы увидеть подобное общество в Париже, где художники в основном видятся так редко и знают друг о друге, Почти исключительно как о соперниках. Мне оказали честь, сделав меня членом пятничных вечеров, и на одном из них я впервые увидел зичи. На этот раз пятница происходила на Васильевском острове у лавицари, художника, который все видел и все рисовал. Иногда, наполовину скрываясь за гигантскими листьями тропических растений, Тепличная атмосфера квартир позволяет в России украшать ими внутренние помещения домов. Стены покрывали акварели, на которых я узнавал Альгамбру, Парфенон, Венецию, Константинополь, Пилоны Карнака, могилы Ликии. Примечание. Альгамбра – резиденция мавританских властителей в Гренаде, Испания. Архитектурный ансамбль с великолепным садом в котором в 1526 году Карл V, германский император, построил дворец в итальянском стиле. Карнак — деревня, выросшая на развалинах древнего города Фивы в Египте. Там находится знаменитый храм Омона. Ликия — древняя страна в Малой Азии. Они писали о Видии и Плине старший. Конец примечаний. Молодой человек, 30-32 двух лет, с длинными светлыми волосами, падавшими беспорядочными локонами, с голубовато-серыми глазами, полными огня и ума, со светлой чутьющейся бородой, с приятными тонкими чертами лица, стоял у окна, раскладывая свою бумагу, акварельные кисти и ставя стакан с водой. Он ответил серебристым, поистине детским смехом, на шутку, которую только что отпустил один из его товарищей. Это был Зичи. Нас представили друг другу, и я выразил ему как мог глубокое восхищение от его флорентийской оргии и рисунков, которые видел у Бегрова. Он слушал меня с видимым удовольствием, ибо не мог поставить под сомнение мою искренность и со скромным, конечно, ненаигранным удивлением. Казалось... Он говорит про себя, «Такой ли уж я великий человек?» Не то чтобы Зичи не сознавал своего таланта, но он не придавал ему должного значения. То, что он делал с легкостью, и казалось ему в действительности легким. Его несколько удивляло восхищение других при виде вещи, которая ему стоила трех-четырех часов работы за курением и разговорами. Гениальность, если она действительно существует в своем проявлении не заставляет себя в человеке долго ждать. Зичи был действительно наделен ею. Он галантно принялся импровизировать композицию на тему, взятую из царя Кандавла. Рассказан античный сюжет моего сочинения, которому оказали уже честь своим вдохновением Прадье, создавший скульптуру, и Жером, написавший картину. Карандаш Зичи бегал по бумаге без остановки, как если бы он копировал невидимую остальную модель. В это время другие участники пятничных вечеров трудились с пылом и удивительным проворством. Сверчков рисовал цветными карандашами лошадь, дружески положившую голову на шею своему спутнику-жеребцу. Сверчков великолепно рисует играющие муаром шелковистой крупы породистых лошадей Он превосходно знает их нервные пружинистые скакательные суставы, умеет приплетать вены на их дымящихся шеях и скрыть огнем их зрачки и дымящиеся ноздри. Но у него есть слабость к низкорослым украинским лошадям, косматым, лохматым, неухоженным, к бедной мужицкой лошаденке. Он рисует ее запряженной в роспуске, телегу или сани, которая она тащит по льду или по снегу в сосновых лесах под отяжелевшими от снега ветвями, чувствуется, что он любит этих славных животных, сдержанных, терпеливых, мужественных, таких выносливых. Он словно стерн с этими милыми животными и страница из сентиментального путешествия, посвященная ослу, жующему лист артишока, не более трогательно, чем любой из набросков Сверчкова. Я встретил здесь одного моего старинного приятеля, Фарамона Бланшара, как раз тот момент, когда он на своей сепии бросал на скалы пенистые волны маленького водопада. Я никогда не встречал его в Париже, но мы провели вместе многие месяцы в Мадриде, Смирне, Константинополе. Нужно было приехать именно в Санкт-Петербург, чтобы встретить его после шести лет разлуки. Попов, русский тенирс, с очаровательной наивностью набрасывал крестьянскую сценку чаепития. Ловицари вел араба с валами по узким улицам восточного города, а Шарлемань, автор столь правдивых, столь верных видов Санкт-Петербурга, красующихся в витринах Дециаро, на свой страх и риск создавал еще один остров – влагу Маджоре и покрывал его феерическими конструкциями, могущими разорить принцев Бороме, несмотря на их богатство. Немного дальше Львов, директор рисовальной школы, зажигал горячим лучом солнца площадь в Тифлисе, князь Максутов устремлял галопом команду пожарников, перед которой неслись во весь опор дрожки, чертя колесами по стене, приматцы в своих прозрачных и теплых акварелях, придавший пристани у Адмиралтейства живописность венецианских причалов, сделавший из фонтанки рисунок, который подписал бы и Каналетто, и Гварди, и своей особой магией красок, сумевшей повторить византийское великолепие Московского Кремля и его пестрых церквей, сидя здесь, выписывал изящные колонны полукруглого портика монастыря, выделяя его белый фасад на голубом фоне озера. Гох, заканчивая женскую головку, примешал к чистому римскому ее типу, столь любимому Леополем Робером, нечто от изящества Винтерхальтера. Щепоткой графита и кусочком ваты рюль на скорую руку создавав в клубах пара Гюденов и Альвазовских. Тот самый Рюль, который к концу ужина умеет поочередно остановиться в кругу друзей, то Макалуза, то Анри и Манье, если только легкими пальцами бегая по клавишам, он не наигрывает мелодии из недавно поставленной оперы или не импровизирует новую. Со своей стороны, я должен был как-то проявить себя, ибо непосвященные не имели права регулярно посещать эти вечера, Исключение здесь делалось только для господина Мюссара за его удивительный вкус, остроумие и образованность. Он был освобожден от обязанности рисовать, однако с условием, чтобы взамен он непременно рассказывал. Карандашный набросок головки, которая могла бы сойти за Афелю с цветочками и соломинками в волосах, был благосклонно принят как вступительная работа. И в узком обществе пятничных вечеров Мне оказали любезность не посчитать меня филестером. На каждом заседании у меня было свое место у Пюпитра, и моя мазня попадала в общий портфель. Тем временем Зичи усердно писал акварелью и начинал набрасывать на рисунок игру света и тени, в которой он так ловок и силен. Но вот объявили об ужине. Сочные макароны безупречного итальянского вкуса — составили превосходную часть меню. Прелестный итальянский профиль на стене, возможно, и объяснял это классическое совершенство. На следующий день я получил письмо от Зичи, в котором он мне писал, что, перечитав царя Кандавла, разорвал на тысячу кусочков свой рисунок «варвар», «вандал». Одновременно он приглашал меня отобедать у него, с целью показать мне между обедом и ужином работы, наиболее достойное внимание и способное оправдать хорошее мнение, которое у меня сложилось о нем. К письму был приложен маленький план, нарисованный его рукой, чтобы мне легче было найти его дом. Весьма не лишняя предосторожность, если принять во внимание мое полное незнание русского языка. С помощью плана и четырех слов которые составляют основу диалога иностранца с извозчиком, «Прямо, направо, налево, стой!» Я благополучно доехал до Вознесенского моста, неподалеку от которого жил Зичи.